Глава 24. Роман Мирославович взял ложку и постучал ею о стакан. В тишине чайной, нарушаемой лишь тиканьем ходиков, раздался неприлично громкий звон. Полавой, мирно спавший на лавке, вздрогнул и вскочил, озираясь по сторонам. Муромцев поманил его рукой. Тот, видя, что ночной гость всё ещё здесь, нахмурился, тем не менее подошёл. Сыщик вытащил из бумажника ассигнацию. и помахал ею перед носом парня, а затем сунул ему в карман фартука. Сполово того тотчас слетел весь сон. Он подобострастно наклонился и улыбался. "Да с баренчего изволитесь? А скажи-ка мне любезный, что это за благолепная картинка вон там у вас висит?" Муромцев указал пальцем на лубок возле окна. Парень удивлённо посмотрел в указанную сторону, затем взял со стола лампу и подошёл к стене. На картинке был изображен златоглавый храм, вокруг которого обвивался имперский триколор. По углам, простерев крылья, красовались двуглавые орлы, а перед храмом стоял ликующий народ. Половой обернулся и с нескрываемой гордостью ответил. «Так ведь это нашего энского художника Работас. К трехсотлетию города рисовал специальнос. Здесь и губернатор есть, и полицмейстер с епископом, и горожане с ними». Сама эта картина с барин в дворянском собрании свисит, а он и лупки, спечатные, раздали во все заведения казенные, по всей губернии с... А художника этого как зовут? Зиновий Ильич Волгарь-Окский. Он, бывало, и к нам сюда жаловался. Да это еще что! Он сию картину-то семь лет назад изобразился. Стало быть, и лупку этому столько же с... Извольте видеть, выцвел весь, да пардон, мухи с его засидели. А в прошлом годе с... Сам государь наш город посетил и сию картинус оценил высочайше. Вот тогда губернатор наш и решил на главной городской площади эту картину повторить, но только мозаикой, выложенную на стене городского собрания. И чтобы государь-император на ней также присутствовал-с, объявили народу, что, мол, так и так, и народ, надо сказать, идею эту горячо поддержал-с. Всем миром деньги собирались, и господа-с, и простой люд-с. Я сам целковый внес. Как кассу собрались, так и работа началась, уже полстены готова-с». Он указал рукой в окно, а затем вытащил муромцевскую ассигнацию, аккуратно сложил ее и сунул в карман жилетки. А Роман Мирославович подошел к окну и стал всматриваться в темноту. Затем повернулся к половому. «И что, Зиновий Ильич эту мозаику лично собирает?» «Да с этим оказия вышла-с». Дело в том, что он сам больше по краскам и холстам специалист. Возраст у него преклонный, с уже не ходит, тяжко ему. А по сему мозаику с его сын собирает, Илья. А отец всё на него кричит, да ругается постоянно, мол это не так, да тут не едок, обывалась, что и палкой отлупит. Смех и грех прямо. Лупит палкой. И за что же? Да позвольте, с барин, как за что? Уже все сроки вышли, пора работу сдавать. А тут не мучить ни телица. Дело в том, что картина-то сама крохотная, с неё мозаику такую громаменную у Илюхи выложить никак не выходит. Да и где рож таких же понабрать, чтоб похожи были? С кого Зиновий Ильич рисовался? Те уже изменились, детишки выросли стало быть, а кто старики уже и померли вовсе. А Зиновий Ильич упёрся, стоит на своём, мол, все должны быть один в один. Мы сами слыхали, как он на всю площадь на Илюху бедного орал. Иначе не сын ты мне, не художник вовсе, а бездарность, каких много, с и фамилию нашу только позоришь. Так вот, значит, вот и выходит, что поспешать ему надо, с сердечному, что из сил братью нашу городскую соизображать. Да так, чтобы на батюшкиных с картин были похожи все, чтобы ему угодить, значит. А тут Эвана целый город. Он уж и так, и этак, и искал похожих, даже с меня рисовать хотелось. Но Зиновьев Ильич говорит: "Глаза у меня больно хитрыс, и вообще рожи я не вышел. Что ж, служба у меня такая, иначе нельзяс. Знал бы ты, как тебе повезло", подумал Муромцев. "А сроки-то горят", продолжал Половой. "Отец на него криком кричит, начальство сердится, и люх обедалага горькую пить стал. Сидит пьяный в кабаке и плачет, а мы его успокаиваем, да коньяком сотпаиваем. Жаловался нам, что мол кого не просит, все в отказ". Он занятый, денег даже не берутся. А потом как-то он вдруг успокоился, дело на лад пошло. И гляди-куш, полмозаики готов ус. Говорил, что договорился с людишками, нашёл способ. Моромцев не стал дослушивать разговорчивого пополового, достал дрожащими руками из бумажника ещё несколько осигновок и кинул на стол. Затем схватил плащ с зонтом и выскочил в ночную тьму. половой, только что получивший своё месячное жалование, выбежал за ним следом. На улице разыгралась настоящая гроза. Муромцев Чертыхаевс пробирался по тёмной площади. Газовые фонари давали тусклый жёлтый свет, который в вспышках молнии и вовсе пропадал. Роман Мирославович пробирался напрямую к стене здания городского собрания, лавируя между ящиками с цементом, кучами мокрого песка и уже готового колотого булыжника для ремонта площади. Туфли намокли, и холодная вода острыми иголками впивалась в ноги. Раздался треск это порвалась парусина зонта, о котором он зацепился за торчащий из ящика гвоздь. Муромцев бросил зонт в лужу и поспешил дальше. Вскоре перед ним предстала мозаика местных художников "Волгарь-Окских". Роман Мирославович подошел прямо к стене, возле которой были построены строительные леса, перевернул ведро, встал на него и вскарабкался на мокрый настил. Мерцающие молнии с жуткими вспышками освещали мозаику. Вблизи она казалась огромной. Он принялся вглядываться в детали. Вот дружеское рукопожатие губернатора и императора. Вот на заднем плане ликующий народ. Лиц там было не разглядеть. Вдруг ему стало нехорошо. Он с ужасом смотрел на лица отдельных персонажей на переднем плане. Их он сразу узнал. Головы на мозаичной картине были повёрнуты именно таким порядком, в каком их запечатлел судебный художник у обезглавленных тел. Кто-то благочестиво устремил взгляд в небеса, кто-то восторженно смотрел на губернатора, другие на императора. Наверное, для этого и понадобилось отсекать жертвам головы, чтобы примериться и сделать набросок, — лихорадочно думал Муромцев. Вот стоит, прижав руки к груди, могучий крючник Пантелей Сизов. Рядом с ним красивая пара. Это держится под руку проститутка Вера Никонова и каторжник Непомнящий, соединившиеся после смерти в этом кошмарном воплощении. Чуть подаль, справа, Дородная городская матрона в пышном платье. Гана не читала домохозяйка, догадался Роман Мирославович, и осторожно перейдя на другой настил, сразу увидел ещё двух жертв: Екатерину Белокопцеву и Ермалаю Дулина. Девушка держала в руках лилии, словно собиралась преподнести их императору, а околоточный махал фуражкой. Рядом с ними на земле сидел нищий старик Емельян. Он действительно походил на святого со старой иконы. Здесь художник запечатлел его так, будто он осияет губернатора с императором крестным знамением. Вы посмотрите, глаза-то, глаза, как живые! Роман Мирославович вздрогнул и чуть не упал. Обернувшись, он увидел всё того же полового из чайной. Тот стоял у лесов, держа над собой порванный муромцевым зонт. Вернувшись к изучению мозаики, в самом углу сыщик обнаружил мальчика-рыбака. Тот держал в руках невод, а на голове была отцовская бескозырка, какие носят работники речного флота. Грянул гром, и мурамцев пошатнулся, еле удержавшись на мокрых досках. Рядом с мальчиком он увидел старика с мольбертом и кистями. Роман Мирославович встал на четвереньки и подполз к художнику. В свете молнии стало видно, что голова и лицо его еще не завершены. Он довольно улыбался и как бы говорил, что он и есть автор этой величественной картины. — А это, барин, сам Зиновий Ильич и есть-с, — пояснил сквозь раскат грома половой. — Вишь ты, сам себя нарисовал, значит-с, а сыну позировать не дается. Он нам про то рассказывал в кабаке-с. — Уж больно старик кабенистый, не угодишь ему ничем-с. Тот, видать, Лёха и решил его под самый конец оставить. Муромцев спрыгнул с лесов прямо в лужу, обдав брызгами Полавого. А где он, они живут? Волгарь, Окский, что ли? Полавой отряхнулся и вернул зонт. Известно, где у нас на чайной, на третьем этаже. Отец, знаете ли, еле ходит уже, так сын его на колясочке по улице катает. У них там и мастерская есть, губернатор выделил самолично аж на целых три комнаты с удобствами и мастерскую в придачу. Парень, явно довольный, свалившийся на него удачей в виде ассигнации из бумажника следователя, продолжил. Их туда поселили на время, пока мозаику собираются, а уже тому год скоро будет. А старший, Зиновий Вильгич, значит, так орёт, аж на на площади слыхать, хоть и с чердака, а нончас приутих. Видно годы берут своё. Роман Мирославович посмотрел на чердак над чайной. Круглое окошко горело зловещим мутно-жёлтым глазом. Ещё работает, улыбнулся половой. Торопится, видать, Лёха. Он ещё что-то сказал, но сыщик его уже не слышал, о прометью бросившись к чайной.